Пункт наблюдения за виртуальной симуляцией был отделён от помещения, где она проходит, защитным полем и располагался на 1,5 м выше. Слева от зоны обзора находился пульт запуска и управления симуляцией. Посреди комнаты воспроизводилось голографическое изображение всего происходящего внутри, и оператор симуляции мог дать как общий ракурс, так и увеличить происходящее на отдельно взятом участке. Справа от зоны обзора располагались медицинские мониторы. получающие параметры жизнедеятельности от каждого из верткоконов. Дежуривший за ними незнакомый медик мельком глянул на меня и продолжил переносить в электронный журнал первичные данные, фиксируемые при подключении, давая допуск каждому из участников к началу симуляции. «Я бы с удовольствием посмотрела, как проходит тренировка космодесантников, но такая возможность мне представится еще не раз, а доложиться пси-лидеру требовалось как можно скорее». И так прошло уже несколько часов после прибытия на корабль, а я все еще этого не сделала. Как только вокруг командора сомкнулся верткокон, я отправилась к своему руководству. Пси-лидеру любого космического корабля полагался отдельный кабинет, расположенный сразу за командной рубкой и имевший два выхода – в центральный коридор и специально оборудованный пси-отсек, где все мы должны находиться во время боевых действий. Хозяин кабинета был на месте, но сильно не в настроении. Я не знаю, как вы сюда попали и не хочу знать, жёстко сообщил он, как только я представилась. Мне плевать на вашу родословную, связи и обстоятельства. Третьему классу не место на космическом корабле. И если бы это зависело от меня, вы уже летели бы обратно. Но вы персонально закреплены в качестве пси-спутника командура Азгора, а это значит, что будете занимать в бою место полноценного псиона, которым вы ни в коей мере не являетесь. Также это значит, что все свободное от исполнения обязанностей псиспутника время вы будете посвящать развитию своего класса. Если за месяц прогресса не будет, то тренировки с вами я начну проводить лично, и поверьте, вам это не понравится. Я стояла, вытянувшись в струнку и боясь даже дышать. Да мне это уже не нравится, еще до начала тренировок. Понятно, что он не рад такому хилому пополнению, но... Но меня даже Азгор терпимее принял, хотя у него особо вариантов, в общем-то, и не было. Но чувствуется от пси-лидера, хлебну я ещё лихо полной ложкой, а то и половником. Вашим куратором назначен пси-корректор 11 класса Имони, продолжил тем временем начальник. Она дежурит на мостике. Согласуйте с ней план тренировок на ближайшие дни и возвращайтесь к подопечному. И если Азгор опять сцепится с командором Эхлангом, «Вас ждут крупные неприятности. Выполняйте». Я отсалютовала ему, как это полагалось, и, развернувшись на 180 градусов, вышла за дверь, прислонившись спиной к стене, как только переборка закрылась. «Зараза! Чтоб ему пусто было!» Возникло острое желание спроецировать на пси-лидера что-нибудь крайне специфическое – Например, ощущение, что внутри тебя ползают твёрдые кольчатые черви, которые я случайно поймала от одного из пациентов психушки, когда проходила там практику. Штатному псиону тогда пришлось внешнюю блокировку на меня ставить, чтобы в себя смогла прийти. Ладно, нужно успокоиться и идти искать назначенного куратора. Дверь кабинета пси-лидера открылась. Вы всё ещё здесь? холодно поинтересовался он. Уже нет. Буркнула я, отлепляясь от стены и постаравшись заблокировать свою пси-сферу, чтобы он не мог ее считать. Его собственная блокировка походила, по моим ощущениям, на многометровый айсберг, ни с какой стороны не подступиться. Силен гад. «Значит, мне показалось», – констатировал он и вернулся к себе. «Штоп его!» Наверняка считал мои эмоции еще из кабинета. И я тоже хороша, нашла где психовать. Но всё равно больше так с собой поступить не позволю. Ни червяков, так ещё что-нибудь оригинальное придумаю. Как раз будет, о чём на ночь помечтать. Размышляла я уже на ходу, ориентируясь по карте, послушно высвеченной инфоблоком. Имане оказалась довольно симпатичной африканкой лет 30. Когда я вошла в рубку, она помахала мне рукой, подзывая к себе. Помимо неё здесь находилось ещё 11 галактиоидов разных видов, включая капитана и одного из командоров. Культтов было значительно больше, но, видимо, не заняты и сейчас предназначались для боевого режима. Я вежливо поздоровалась со всеми и подошла к куратору. Пси-спутник Зотова 3 класс. Пси-лидер Стебан приказал согласовать с вами план тренировок на ближайшие дни с упором на развитие класса. Да тут хоть развивай, хоть не развивай, выше пятого ты за всю жизнь не прыгнешь, вздохнула Имани. Я читала твоё личное дело. Как тебя вообще в космофлот занесло? «Не знаю, честное слово. Я до последнего была уверена, что это какая-то ошибка». «Ладно. План на две недели я тебе переслала, в основном там индивидуальные занятия. Будут вопросы или проблемы, свяжешься со мной. А сейчас иди, пока демоны из коконов не повылазили». «Времени было еще достаточно, поэтому к верт-симулятору я шла не торопясь. Успею еще набегаться, если Асгор куда-то торопиться будет». А при моём и так невысоком классе любое снижение способности из-за нагрузки крайне нежелательно. Когда зашла на пульт наблюдения, демондры на голограмме старательно разносили что-то из наплечных плазмотронных пушек размером со средневековые мортиры моего мира. При этом две фигурки размещались у самого края голограммы и были прозрачными, обозначая виртуальную смерть. Ещё у семерых разные части тела подсвечивались жёлтым или красным цветом. обозначая ранения разной степени тяжести. Вскоре к нам присоединился один из пси-корректоров, следящий в моменты повышенного эмоционального напряжения за состоянием демондров, не имеющих пси-спутников. Ответив кивком на моё приветствие, он смотрел с голограмму и отметил имена погибших и раненных. На состояние этих десантников необходимо было обратить особое внимание. Голографическая трансляция погасла, и коконы начали медленно разворачиваться, выпуская участников симуляции. Первым наружу выбрался Азгор и начал мерить комнату широкими шагами. Хвост при этом выписывал немыслимые загагулины, то свиваясь кольцом, то вытягиваясь струной и напоминая направленное в пол копье, черенком упирающееся в пятую точку. Я прикрыла глаза, чтобы не отвлекаться, и прислушалась к эмоциям подопечного. волной расходящаяся по пси-сфере раздражения с заметной примесью досады и редкими, хотя и заметными вспышками злости. «Простите, а результаты симуляции выше среднего или ниже?» – обратилась я к оператору. «Издеваешься? С двумя-то погибшими?» «Простите, я тут новенькая. Ответьте на вопрос, пожалуйста». «Да с горым крылья переломает за такое прохождение. Чуть задачу не провалили», – хмыкнул тот. «Спасибо за предупреждение». После сказанного оператором я предпочла сосредоточиться на командоре, нельзя было допустить нанесение им физического урона подчиненным. Я еще раз прислушалась к его пси-сфере, полуприкрыв глаза, но там ничего существенно не изменилось. Димондры выбирались из коконов и строились перед вышагивающим туда-сюда командиром. Ох, как же он на них орал, я даже заслушалась на несколько мгновений. И чем дольше он это делал, тем чище становилась псисфера, освобождаясь от негативных эмоций. Поэтому сильнейшая вспышка ярости стала для меня полной неожиданностью, но прихватить её и перенаправить на самого командора, после этого пригасив в несколько касаний, я успела. Только после этого, увидев, что несколько десантников прижимают к полу своего обесцноущегося товарища. Коротко глянула на пси-корректора, по виску у него медленно стекала капля пота. Проверила ещё раз состояние командора. Но тот практически полностью успокоился, подойдя к сорвавшемуся бойцу, все еще прижатому к полу и что-то ему хмуро внушая. Я мельком просмотрела пси-сферы тех, кто оставался в строю. У большинства все было в порядке, а некоторая досада после неудачного захода была вполне естественной. У одного наблюдались очень яркие вспышки вины, видимо он был вторым из погибших или виновником того, что кто-то погиб. Я не стала разбираться и, убедившись, что пси-корректор всё ещё занят дебаширом, слегка их приглушила, не подавляя полностью. Инфоблок завибрировал входящим вызовом от командора Азгора. Принять, негромко приказала я. "Зотова, в какой бездне тебя носят?" прорычал демондор. На пульте наблюдения, как вы и велели. Как только этих отпущу, спустишься сюда. Хорошо. Я дождалась, когда все, кроме Командора, вышли и подошла к нему. Как это понимать? Хмуро поинтересовался Димондор. Почему ты ничего не делала? А почему вы так решили? Да потому что я это чувствовал, точнее, не чувствовал. Но в основном в этом не было необходимости. Да, когда закончилась симуляция, вы были раздражены и даже немного злились, но у вас были на это причины, учитывая её результаты. При этом, пока устраивали разнос подчиненным, вы вполне выпустили пар естественным путем. И вмешательство понадобилось только при сильной вспышке ярости, которую, насколько я поняла, спровоцировал тот боец. Только я не увидела, что он сделал, поскольку в этот момент сосредоточилась на вашей пси-сфере. Кинулся на меня. Хотя я тоже, наверное, палку перегнул немного. И почему ты не вмешалась в этот момент? Не успела? Если бы я не успела, вы бы тоже на него кинулись. Но я ведь и дальше чувствовал... начал азор и запнулся. Хотя странно, я ведь действительно должен был ответить на такое, но почему-то не тронул его и даже, но я ведь чувствовал, не понимаю. Это просто другая методика, не самая лучшая, но при таком всплеске единственно возможное. Я перенаправила и приглушила основную вспышку, а дальше вы сами взяли себя в руки. Просто я подумал, что тебя нет. Вот, считайте, так и дальше. Командор Задача псиспутника помочь вам в сложные моменты, но это не значит, что вы не должны сами себя контролировать. Обычно нам не дают на это времени, извитильно заметил Демондор. Теперь у вас оно есть. Но если станет действительно сложно, я обязательно помогу. Верьте мне, Командор, и тогда у нас всё получится. Асгор неопределённо хмыкнул и велел возвращаться на пульт наблюдения, а десантникам за дверью передать, чтобы заходили. Я дождалась момента, когда вирткоконы снова сомкнутся вокруг участников очередной симуляции, и, разложив откидное сиденье, расположилась у стены. Нужно было посмотреть присланный им они план тренировок, да и отчёт неплохо бы начать писать. Ещё неизвестно, когда на это появится другое время. Тренировка, которые должны были начаться завтрашнего дня, оказалась на удивление немного. Видимо, при составлении плана куратор всё же учитывала, что большую часть своего времени я должна сопровождать командора. В конце прилагался шаблон дневника, который нужно было вести, указывая какие тренировки и в какое время проведены. Интересно, как они это контролировать собираются. Свернув план, я занялась отчётом о работе с подопечным, который ежедневно с утра должна была отправлять пси-лидеру. Работа спорилась, благо о чём писать уже было. И к тому моменту, как погасла голограмма, на которую я время от времени поглядывала, и вернулся пришедший в себя пси-корректор У меня было уже более двух листов наблюдений и описания применённых техник. Хвала изначальным, нормально прошли, облегчённо выдохнул мой коллега. Ещё один такой всплеск и меня бы отсюда вынесли. Да уж, тяжело вам пришлось, посочувствовала я. С демонами вечно так, посетовал он. Весь мозг себе свернёшь, пока их заровняешь, и ведь не новички, с теми вообще цирк будет скоро увидишь. Ты, кстати, молодец, не думал, что в такой ситуации удержишь своего. Я, Андреас. Юля. Мне проще было, я же на нём одном висела. Правда, я потом влезла не в своё дело и пригасила третьего с дальнего края. Вы в тот момент со срывом работали, вам не до остальных было. Спасибо за помощь, но больше так не делай, нахмурился пси-корректор. Если бы за это время Азгор что-то выкинул, не отписались бы. Он был уже вполне стабилен. Кто? Азгор? «Ты так не шути! У него по два-три срыва на дню!» – хмыкнул Андреас и переключился на выбирающихся из коконов Димондров. Командор уже стоял между выходом и коконами, переплетя могучие руки на груди и обвив хвост вокруг левой ноги. Вот все же, как им не стыдно выставлять его на всеобщее обозрение? Неужели нельзя его чем-нибудь прикрыть? Я мысленно представила Димондра в длиннополой юбке и, не удержавшись, прыснула в кулак. Андреа с недоумением покосился на меня, и я, улыбнувшись, покачала головой, показывая, что все в порядке. На эту команду Асгор тоже поругался, но без особого энтузиазма, скорее просто для профилактики, ведь я чувствовала, что симуляцией он остался доволен. После этого мы с ним отправились на ужин.